3 дня 15 часов. Boilston Street 700, Boston, штат Массачусетс. Кейтлин Дей сканирует штрих-коды трёх библиотечных книг сплоча романа о любви. Прощается с читательницей, желая ей многих часов счастливого чтения, одного из величайших наслаждений в жизни. И поднимает глаза лишь затем, чтобы увидеть следующим в очереди человека, узреть которого в Бостонской публичной библиотеке ну, совсем никак не ожидала. Сделайте фото, говорит она ему. К чему бы мне это, Кейтлин, улыбается в ответ Сай Бакстер. Чтобы видеть, как выглядит честный труд. Саманта сказала, что вы можете помочь мне связаться с ней. Да не уж-то. Я хочу помочь ей.